Андрей Стоев. «Странные земли». Глава 1 «Заходи, Бобров», — управляющий сурово посмотрел на меня и кивком показал на приставной стол. «Садись». Я послушно отодвинул стул и уселся, по-прежнему не понимая, чего мне ждать. Управляющий завода не мог меня вызвать ни по какой причине, даже для того, чтобы уволить. Он вообще моё имя не должен был знать. Слишком велика служебная пропасть между управляющим крупным заводом и лаборантом пробирного отдела. Лаборант – это как раз я. Не очень перспективная должность. Когда Дашка от меня съезжала, она именно это и высказала, правда, не в такой мягкой форме. В принципе, я с этим полностью согласен, но кому я здесь нужен со специальностью палеогеология? В своё время это казалось мне невероятно интересным направлением – Да и сейчас, кажется, но тогда я как-то не задумывался о карьерных перспективах, и очень напрасно. Задуматься пришлось позже, но к тому времени эти мысли уже изрядно запоздали. Управляющий немного посверлил меня взглядом, но я лишь спокойно смотрел в ответ. Даже если у него и были ко мне какие-то претензии, я не видел ни малейшего повода для волнения. Должностей ниже моей в штатном расписании не существовало, а премии я и так ни разу не видел. Не дождавшись от меня желаемой реакции, в чем бы она не должна была проявиться, управляющий в конце концов заговорил. «Брага уходит на повышение». Семён Брага – это начальник нашего отдела. Один из тех нечастых примеров, когда фамилия просто поразительно подходит человеку. Во всяком случае, нос у него всегда красный, и дело вовсе не в хронической простуде. «И он тебя порекомендовал» продолжал управляющий, строго на меня глядя. «Не очень ты заслужил, но я все же решил ему поверить. Надеюсь, ты оправдаешь его рекомендацию и не подведешь достойного человека. Так что подписывай и немедленно приступай к работе». Он небрежно перебросил ко мне лист бумаги. Я быстро пробежал взглядом написанное и не поверил своим глазам. Перечитал еще раз уже внимательно. Нет, мне ничего не померещилось. Приказ действительно был назначением меня начальником пробирного отдела. Сказать, что это назначение было необычным, было бы просто поразительным преуменьшением. Наш пробирный отдел был, конечно, не очень большим, но я там был далеко не единственным сотрудником, а в очереди на пост начальника однозначно последним кандидатом, это если сделать невероятное допущение, что я вообще в этой очереди состоял. Возможно, лет пять назад я бы радостно этот приказ подписал, но с тех пор научился относиться к себе более критически и яснее понимать свою роль в представлении других людей. И эта роль определенно была совсем невелика. В рекомендацию про пропоится Сёма тоже не особенно верилось, если вспомнить, что он никогда не разговаривал со мной иначе, как сквозь зубы. Одним словом, вместо ожидаемого от меня восторга, я немедленно преисполнился сомнений. Ну что там замер? Недовольно осведомился управляющий. «Читать разучился. Давай быстро подписывай, некогда мне тут с тобой кашу жевать». «Подумать можно?» Безнадежно спросил я. «Ты обнаглел совсем, Бобров?» С недоумением посмотрел на меня тот. «Тоже мне мыслитель нашелся. Подписывай, говорю». Я со вздохом взял ручку и занес ее над тем местом, где было напечатано с приказом «ознакомлен», должность принял как вдруг обратил внимание на крохотную несуразность с датой. Она была напечатана почему-то цифрами, хотя я совершенно точно помнил, что по принятому у нас правилам месяц всегда пишется словом. Меня самого пару раз заставляли из-за этого переделывать документы. Я присмотрелся и заметил, что месяц не просто указан цифрами, он вдобавок указан неправильно, очень похожий, но все-таки не той цифрой. Здесь ошибка. Поднял я глаза на управляющего. Приказ датирован третьим месяцем, а у нас сейчас девятый. Как ни странно, к этому известию он оказался совершенно равнодушен. Если есть ошибка, значит исправят. Подписывай, не тяни. Здесь мои сомнения плавно перешли в подозрение Сразу вспомнились кое-какие случайно подслушные намеки коллег, и я решительно отложил ручку. Приказ с ошибкой подписать не могу. Пусть его перепечатают, тогда подпишу. «Ты что себе позволяешь, Бобров?» — в бешенстве прошипел управляющий. «Подписывай или вылетишь с работы по нарушению контракта!» «Бумагу с левой датой подписывать не буду», — упрямо сказал я. «Все, ты уволен», — заявил он, внезапно успокоившись. «Чтоб через полчаса тебя на заводе не было». «Расчет выплатите?» — хмуро спросил я. «Надеешься поймать на нарушение процедуры?» — усмехнулся он. «Не надейся, все оформим как положено, протестовать не получится. Иди в финансовый отдел, сделают тебе расчет». Я, собственно, не собирался протестовывать. Просто побоялся, что он со злостью деньги зажмет, там чуть ли не полный месяц выходил. «Разочаровал ты меня, Бобров!» — укоризненно покачал головой управляющий. «Все, иди, видеть тебя не хочу. И даже не думай обратно проситься, охрана тебя больше не пустит» я молча встала вышел из кабинета разговаривать и в самом деле было больше не о чем стороны согласились в вопросе наличия непреодолимого несогласия финансовый отдел был на третьем этаже заводской конторы идти до него было минуты три не больше но когда я заглянул туда обо мне уже знали и что он творил артем с недоумением спросила тетя зина яницкая наша главная счетоводша Тетя Зина хорошо знала мою мать, и когда я пришел на завод Орловских, взяла надо мной негласное шефство. Не думаю, что она действительно была материной подругой, скорее просто хорошей знакомой. Всех подруг матери я прекрасно помнил. Но как-то возражать смысла не видел. Подруг так подруга, сейчас какая уже разница? Да ничего я не натворил, тетя Зин, с досадой ответил я. Просто отказался от должности начальника пробирного отдела. И она смотрела на меня с совершенно непонимающим видом, и я решил, что лучше уж самому объяснить, все равно она из меня все подробности вытянет. Приказ был датирован полугодом раньше, и я отказался подписывать приказ с левой датой. Ах вот, ну что! Она переглянулась со второй счетоводшей, которая выглядела тоже живо заинтересованной. А почему отказался? Что-то заподозрил? «Ну, припомнил кое-какие смутные намеки, что в отделе есть какие-то проблемы», — неохотно ответил я. «Ничего конкретного, просто мельком услышал слово здесь, пару слов там». «Умным ты вырос, Артем! Мать бы за тебя порадовалась!» — одобрительно заметила тетя Зина. «Мне кое-что насчет этих деятелей шепнули недавно, но я не особенно поверила оно он как выходит». Тетя Зина была, наверное, самой информированной личностью во всем Рифейске. Шептали ей часто и нередко такие вещи, которые, по идее, вообще не положено было шептать посторонним. Управляющего нашего она не уважала, причем своего неуважения даже не думала скрывать, но ей это почему-то полностью сходило с рук. Ходили слухи, что она хорошо знакома с кем-то из верхушки Орловских, может, даже с самим главой семейства. Если это было правдой, то вполне объясняла и ее информированность, и ее неприкасаемость. Вряд ли управляющий рискнул бы навлечь на себе неудовольствие владельцев завода, да еще и аристократов. «Расскажи, Зин!» — попросила вторая щитоводша, сгорает любопытство «А если только между нами?» — не стала ломаться тетя Зина. «В общем, что там на самом деле было, я не знаю, а мне рассказали так. Семейство Орди отдаёт нам своё золото на афинаж. Ну, это все знают, конечно. Но мало кто знает другое». Некоторое время назад Орди заподозрили, что у нас ловчат с пробностью сырья, и заявили претензию Орловским. Марцин их кое-как убедил, что у нас все чисто, но Орди потребовали, чтобы все работы с их сырьем происходили под контролем их людей. Так что скоро у нас будут сидеть их наблюдатели, а перед этим Орловские сами проведут полную ревизию. Ревизоры вот прям на днях приедут. Они должны были неожиданно появиться, но наш таракан уже, похоже, что-то почуяли и начали паниковать. А тетя Зина об этом еще раньше узнала. Нет, у нее точно есть серьезные лапы в семействе. Не сам Марцин Орловский, конечно, но вряд ли как это мелкая сошка. То есть ты думаешь, тетя Зин, что у нас в самом деле с пробой жульничают? Ну, тебе виднее, что там у нас с пробой пожала плечами она. Это ведь ты в пробирном отделе, сидела не я. И, получается, управляющий хотел все на меня повесить, — нахмурился я. Думаешь, у него получилось бы? «Это ты сам не понял, чего он хотел», — усмехнулась тетя Зина. «Ну, если бы твои оправдания не стали слушать, то могло и получиться. Хотя вряд ли бы получилось, конечно, Орловские копать будут серьезно. Но ему просто деваться некуда, он обязательно попробует найти какого-нибудь дурачка, на кого можно все это повесить. Брагу отдавать нельзя, он слишком много знает. Ты же не думаешь, что ваш семён мог сам по себе такое проворачивать?» «Ясно, что управляющий там замазан полностью». Либо он сумеет кого-нибудь вместо себя подставить, либо ему прямая дорога на кладбище. Если Марцин выяснит, что люди Орловских и в самом деле воровали у Орди золото на Афинаже, то после такого позора головы точно полетят. Вот прям буквально полетят. Марцин эти головы в качестве извинения отошлет Орди вместе с Вирой. Ты, и Артем, очень правильно сделал, что отказался. Главное, следователям все честно рассказывай, как вот мне рассказал. Что, меня тоже к следователям потащат? Я немного встревожился. «Обязательно!» — с серьезным видом кивнула она. «Если ревизия хотя бы заподозрит, что кражи были, то Орловский весь завод наизнанку вывернут, а пробирный отдел в первую очередь перетрясут. В общем, с управляющим нашим можно уже прощаться. Но тебе, артём это не поможет. Орловский приказ об увольнении отменять не станут да и не до тебя им будет». Управляющий сказал, что уволят меня за нарушение контракта. «За это не волнуйся». Махнула она рукой. Увольнением по нарушению контракта ревизор обязательно заинтересуются, а управляющему незачем к тебе лишнее внимание привлекать. Уволят по согласию сторон, конечно. Ты в отделе персонала подпиши все, только не ели пенсии, а то и в самом деле какой-нибудь пакостный пункт подберут. Ну, я на всякий случай еще Маше позвоню, попрошу, чтобы нормально увольнение провела. сам что делать собираешься? Не думал еще, вздохнул я. Работу какую-то надо искать. «С работой нас трудно сейчас», — сочувственно сказала тетя Зина. Ренский куч народ поувольняли, им всем тоже куда-то устраиваться надо». «Почему поувольняли?» — удивился я. «Неизвестно», — развела руками она. «Раньше от Ренских одна Анна здесь сидела, а как только Эльма вместо нее приехала, так и началась у них суета. все хоть сколько-нибудь ответственных работников заменяют на Радовичей, и все они под Эльмой ходят». Никто не может понять, кто она такая, а сами Ренские молчат, конечно. Ренские, может, и молчат, а тетя Зина все равно про их дела знает. А вот я ничего такого не слышал. Род Ренских свою частную зону держит крепко и любопытным носы укорачивает моментально. Но боги с ними, с Ренскими, продолжала она. Главное, что у нас в Рефейске сейчас работников больше, чем мест. До следующего лета вряд ли лучше станет. Ну, ты попробуй куда-нибудь устроиться. Конечно, вдруг да повезет. Это плохо, тетя Зин, озадачился я. Мне обязательно надо хоть что-то заработать. На одних запасах я зиму не переживу. И в рабочие после университета идти как-то не очень хочется. Даже не знаю, что тебе посоветовать, покачала головой она. Но ты же вроде геолог по образованию. может для какой-нибудь артели в поле походить, пока сезон? Да у меня... Опыта полевой работы можно сказать и нет, признался я. Что-то мы, конечно, изучали, но у нас упор больше в аналитику был, специальность такая. Ну, дотировка образцов, статиграфия, все такое. Диплом я по диагенезу осадочных пород писал. Ну, смотри сам, махнула она рукой. Давай, двигай сейчас в отдел персонала, я им позвоню. А потом возвращайся сюда, мы к тому времени тебе и расчет сделаем. Идти в свободную зону совсем не хотелось. Она в последнее время, конечно, здорово изменилась. Если раньше случайно забредший туда прохожий с большой вероятностью мог элементарно оттуда не выйти, то сейчас она стала обычным криминальным районом. Тож не сказать, что хорошая характеристика, но по сравнению с прошлым изменения были очень заметными. После недавней чистки большинство бандитов и прочей уголовной шушеры переехало на кладбище, а в свободной зоне появились патрули и стражи. Ходили они не очень часто, но раньше никто такого даже представить себе не мог. Однако в нормальный район свободная зона так и не превратилась. Хотя трупы здесь по утрам находить перестали, но ограбить могли легко, а уж получить по морде было вообще проще некуда, особенно осенью, когда сезон уже закончился, но старатели еще не успели все пропить и гуляли на все деньги. Хотя именно мне надавать по морде было не так уж и просто. Я все же родился и вырос в Рефейске. А у нас застенчивые ботаники не выживали. Ну, в нашей княжеской зоне не выживали. В частных-то зонах говорят все по-другому, но мы с тамошними пацанами почти не пересекались. Они не особенно стремились с нами знакомиться, а нас в частные зоны и не пускали. По свободной зоне я шел расслабленно уверенно, но бдительности не терял и окружение контролировал. Вот, к примеру, три бандитского вида рожи, стоящие кучкой в винной лавки как-то не очень хорошо на меня уставились. Один даже дернулся было ко мне, но я приветливо ему улыбнулся и нарочито медленно сунул руку в карман. В кармане был всего лишь кастет, но откуда этому чучелу знать, что там у меня? У нас некоторые пистолеты носят, так что он предпочел не рисковать, а сделал вид, что я его не интересую, и отвернулся. Трактир песок и камни как был, так и остался излюбленным заведением местной публики бандит в правда, здесь стал поменьше, но местные бандиты от старателей на самом деле не так уж сильно отличаются. Просто тех, кто в основном моет золото, ограбит только изредка, здесь называют старателями, а так-то бандиты тоже больше моют. На одном грабеже не проживешь. Уличные грабители стражи все-таки более или менее ловят, и пойманным повторно суд без лишних разговоров прописывает пулю. А старатели грабить еще опасней там вообще непонятно, кто кого в конечном счете ограбит. Дверь громко хлопнула, и по мне сразу мазнули множество взглядов, но особого внимания я не привлёк, и все разговоры тут же возобновились. Сейчас вроде разгар сезона, но трактирно половину полон. А что же здесь творится осенью? Но это мне вряд ли случится узнать, сильно умным я себя не назову. Но на то, чтобы осенью держаться от свободной зоны подальше, у меня ума хватит. Делать мне здесь нечего, и никаких знакомых у меня здесь нет. Хотя, стоп, оказывается, всё-таки есть. «Привет, лабан Поздоровался я с трактирщиком, залезая на высокий табурет у стойки. «Не помню, как тебя зовут, извини. Может, даже вообще твою имя фамилию не слышал». Лобаном его у нас на районе все звали. Жил он в соседнем со мной квартале. Друзьями мы, правда, не были, да и вообще не особенно общались, но друг друга знали, конечно. Потом я поступил в университет и уехал. лабан после школы тоже куда-то подевался, и вот он, оказывается, где всплыл. «Прокопом меня зовут». «У и есть фамилия», — отозвался трактирщик. «А ты, Артём, я тебя помню. Бобров вроде, да? Куда ты подевался после школы?» «В университет поступил на геолога. Вот отучился, домой вернулся. А ты в свободную зону переехал, получается?» «От двоюродного дяди трактир достался», — ухмыльнулся Алабан. дядя с сыновьями чистку не пережили. Вот я неожиданно стал наследником. Теперь вот трактирщик. Кто мне раньше такое сказал, не поверил бы». «Как-то дело хорошее», — одобрительно кивнул я. «Правда, свободная зона — место такое, не для всех подходит. Но ты, судя по всему, нормально здесь прижился». «Да нормально», — пожал он плечами. «Здесь, есть людей знаешь, то можно жить спокойно. Но поначалу, конечно, случалось всякое, да и сейчас под стойкой обрез лежит. Ну и дубинка всегда под рукой, как без этого. А тебя-то к нам в свободную зону каким ветром занесло». Да вот появилась мысль немного подработать, пока сезон не закончился. Безразлично, пожал я плечами. Ну, то есть, если предложения интересные будут. Подработать? лабан сначала понимающе нахмурился, но потом до него дошло. А, ты же сказал, что на геолога отучился. Стало быть, хочешь с артелью походить? Ну, если артель нормальная, то чтобы не походить, отозвался я с равнодушным видом. лабан хмыкнул, поставил передо мной стакан с пивом и всерьез задумался. «Нормальный артель, говоришь?» Задумчиво повторил он. «Смотря что ты называешь нормальным». «Да и сам знаю, что за народ в артелях», вздохнул я. «Скажем так, нормальные — это те, которые весь сезон золото моют, а не присматриваются к то, что добыл». «Они все присматриваются», — философски заметил лабан «Но тебе, конечно, надо бы к началу сезона зайти, сейчас-то все артели в поле сидят». «Что, совсем ничего подходящего нет?» — хмуро спросил я. Кажется, мой самый главный план, на который я возлагал серьезные надежды, не сработал, а другого варианта у меня вообще не просматривалось. Всегда, конечно, можно податься в разнорабочие, но с такой записью в служебной карточке устроиться потом на конторскую должность будет уже совсем непросто. «У меня сейчас двое артельщиков сухого сидят», — подумав, наконец сказал он. «Артель сейчас в поле, они по каким-то артельным делам вернулись. Могу тебя с ними свести, вдруг им интересно будет» а больше ничего даже в голову не приходит. «Понятно», — опять вздохнул я. «Артель-то хоть нормальная?» Про парней сухого ничего плохого слышать не приходилось, пожал он плечами. «Правда, ничего хорошего тоже».